Нет более дерзкого кощунства, как искушать пучину, имея на совести предумышленное убийство. То, что содеяно против ребенка, содеяно против Бога. Уехать было необходимо, знаю, но это была верная погибель. Тень, отброшенная нашим чёрным делом, навлекла на нас бурю. Так и должно быть. Впрочем, жалеть нам нечем.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 В это роковое мгновение люди чувствуют всю тяжесть, лежащей на них ответственность. То, что было, усложняет собою то, что предстоит совершиться. Прошедшее возвращается и вторгается в будущее. Всё изведанное предстаёт взору такой же бездной, как и неизведанное. И обе эти пропасти, одна исполненная заблуждений, другая ожидание, взаимно отражаются одна в другой.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 И держа его в руке, стал рядом с доктором. Доктор спрятал бумажник в карман, поставил на крышу рубки чернильницу, положил перо, развернул пергамент и сказал: "Слушайте! И вот среди моря на неуклонно оседавшем острове судна, похожим на шатки, настил, надеяющий могилой,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 Доктор Гернандус Гейстемюнде. Затем, обратившись к людям, окружавшим его, сказал «Подойдите и подпишитесь». Первой подошла уроженка Бискаи, взяла перо и подписалась. Асунсион. Затем передала перо Ирландке, которая, будучи неграмотной, поставила крест. Доктор рядом с крестом приписал «Барбара Фермой с острова Терифа, что вы будах. Потом протянул перо главарю шайки. Тот подписался. Гыздор, капталь.